Дома я нашел мамину записку. Она писала, что приходила школьная сторожиха и сказала, что меня вызывает директор. Директора в школе не было, он ушел в горону. Я бродил по гулким коридорам, заглядывал в пустые классы, и из некоторых уже вынесли столы и парты, готовились к ремонту. Тишина противопоказана в школе, так же, как кладбищу шум. Я посидел в своем классе за своим столом. Я думал о себе, о Инке, о том, что, когда меня уже не будет здесь, Инка будет ходить сюда два года. Я выдвинул ящик стола. Внутри на боковой стенке было вырезано перочинным ножом А плюс Р. За год эта формула чужой любви успела мне примелькаться. Кто они эти А и Р? Где они сейчас? Странно, почему я раньше этого не выяснял. Столы и классы переходят в школах по наследству, и узнать, кто был прошлогодним владельцем моего стола, было бы не так уж сложно. Я вытащил из стены гвоздь и выдвинул на дне ящика. Три года, не пять. Если Инке через год достанет мой стол, и не придется сломать голову над тем, кто сделал эту надпись. Интересно, что она подумает, когда прочтет ее? И где буду я в это время? Класс заглянул Юрка Гродецкий. Я тебя по всей школе ищу. Пойдем скорее? — сказал он. — Куда? — с полком. Там машина ждет. — В двух словах. В чем дело? — спросил я. — Поедем в колхоз родфронт. Я бы сам поехал, но директор сказал, что ты поехал со мной. — Понятно. Новому секретарю не терпелось проявить свой организаторский гений. Лично я предоставил бы ему эту возможность. Меньше всего мне хотелось ехать в колхоз но, к сожалению, это было не мое личное дело. Немецкий колхоз Ротфронт считал самым богатым в районе. но председатель колхоза Франц Карлович, человек суровый и хозяйственный, страдал тяжелым пережитком. Он всех, особенно школьников, подозревал в лень. Я смотрел на Юрку и думал, все у тебя впереди, еще покрутишься, когда на поля вовремя не подвезут пресной воды, а у ребят от жажды языки будут присыхать к небу или когда от сырого молока начнут болеть животы, многие не смогут уходить на работу. А Франц Карлович будет требовать, чтобы выполнялась дневная норма. У него была любимая поговорка «Даром хлеб кушаль — хорошей жизненный заль». Правильный, в общем-то, поговорка. Все дело в том, что понимать под словом «даром». Я понимал, что директор прав, посылая меня с Юркой, но от этого мне было не легче. Когда вернемся, — спросил я, — быстро, завтра к будем дома. Ничего себе быстро! Может быть, завтрак обеду для Юрки было быстро, но меня это не устраивало. На всякий случай я поймал во дворец и на Сережу. У меня к тебе просьба, выполнишь? Сережа не любил выполнять просьбы, особенно даром. Некогда мне, — сказал он, — выбери минуту. А что делать? Нет, ты наперед скажи, выполнишь? Некогда мне, купаться иду. Просто здорово. Как раз по дороге. Ты морскую улицу знаешь? Дом летчиков знаешь? Инку или ну знаешь? Так вот, первый подъезд, последний этаж, квартира 15. Скажешь, Инке, Володя уехал в колхоз, вернется завтра к обеду. Некогда мне. Я же не на пляж хожу, я в порту купаюсь. Напрасно. На пляже ты можешь съесть хорошую вафлю мороженого и запить газированной водой с сиропом. У меня денег нет. О чем ты говоришь? Моя просьба, мои деньги. На, бери. Сережа взял у меня пятнадцать копеек. Этот семилетний пацан знал себе цену. Просто мороз пробегает по коже, когда подумаешь, что из него вырастет. Юрка стоял в воротах и неодобрительно на меня поглядывал. Ничего с тобой не случится, потерпишь. В колхозе, как я и предполагал, к великому Юркиному огорчению мы в тот же день обо всем договорились. И ни с кем-нибудь, а с самим Францем Карловичем. Обычно он избегал прямых переговоров. Мы объехали на линейке Франца Карловича свекловичное поле. Кормовая свекла так проросла с сырником, что не видно было ботвы. Такого в колхозе рот-фронт я никогда еще не видел. Франц Карлович то и дело снимал соломенную фуражку и вытирал потный лоб. Ему было явно не по себе от такого поля. Новый культур... — Чужой, Семян, негодница, — сказал он. — Стали договариваться о сроках прополки. — Полторы недели, — сказал Франц Карлович. Я смотрел поле. Оно начиналось от дороги на железнодорожную станцию и кончалось на берегу лимана. Чтобы прополоть такое поле, надо было не меньше двух с половиной недель. — Три недели, — сказал я. — Три недели? — Три недели все умрет, сказал Франц Карлович. Все не умрет. Мы же каждый день будем полоть. Две недели, сказал Франц Карлович. Согласны, ответил Юрка, как будто кто-то его тянул за язык. Я промолчал.